Глава восьмая Интересно получилось. Бежал к своим в бункер, а оказался... хрен пойми где. Очень интересно, а все потому, что я думал, что самый умный. Наверное, не стоило мне бежать по неизвестному бункеру так смело и быстро. Но что поделать, если любопытно, что там такое они нашли? Именно по этой причине я налетел на ловушку, которую активировали остатки ватьканцев. Судя по тому, что вампиры уже прошли, то они не такие, как я, и смогли ее обойти. Мог бы, конечно, догадаться, что коридор, который в два раза шире, чем остальные, может хранить в себе секреты. Ладно, я понимаю, если бы там по бокам были механизмы для стрел или шипы из-под земли, в ноги вонзались. Но какого хрена? Я только успел услышать щелчок, а затем взрыв. И самое паршивое, что мне до вампиров осталось совсем немного дойти. Они были в метрах тридцати от меня за деревянной дверью. Кстати, в бункере не было нормальных дверей. А может, их вообще не было. Думаю, они просто не успели их украсть или создать. А жаль. Ведь теперь это мой бункер, и ему не помешали бы хорошие двери. Возможно, Глория, как всегда, придумает что-то крутое. Снова я думаю не о том. Щелчок вызвал взрыв, и вместе с ним я начал действовать. Не знаю, какой он силы, но я на всякий случай напитал свое тело силой и активировал один за другим рывок в надежде пролететь его. И что вы думаете? Конечно, я его пролетел. А еще я пролетел мимо удивленных вампиров. Краем глаз заметил, как Лифа скептически закатила глаза, а Листра лишь усмехнулась, когда я влетел в открытый там портал. Вот что они хотели мне показать. А дальше был удар. Потом, кажется, ещё один, и... темнота. Очнулся я весь в крови и кровавых ошмётках. Такое себе пробуждение, если честно. Однако должен отметить, что отключился я на пару секунд, не больше. Вот и вампиры за мной уже в портал вбежали. «Ну что ты на оборвалась на полуслове Лифа, когда увидела эту картинку. А посмотреть здесь было на что. Своим рывком и скоростью я снес парочку человек, и их настигла смерть. Это как поцелуй с поездом. «Как только меня, бедняжку, не разорвало на части!» «Слишком сильно спешил, чтобы увидеть тебя!» — ляпнул первое, что пришло мне в голову. И тут я понял, что это были правильные слова. Лифа мигом покраснела и сменила гнев на милость. И теперь сидит возле меня и внимательно осматривает, не ранен ли я. «Хм, так и да. Советы Полины работают. Кажется, я начинаю понимать то, что она пыталась донести до меня. С девушками не работают методы, как со всеми остальными». «Тут прям мягче надо и хитрее». «Что это за место?» — спрашивает Листра. «Шахта?» — даю ей ответы, добавляю. «Кстати, можешь всех убить по дороге». «Как замечательно!» — кажется, ей понравилась моя идея. «Ну, если будут рабы, то...» «А что то?» «Действуй по своему усмотрению». «Благодаря карте я знаю, что это шахта. И, судя по всему, этот зал использовался как станция для переправки, кажется, камня». Логично, что им нужны были ресурсы для постройки бункера. но ну, не бетон же они туда наливали. Я не стал торопиться, чтобы присоединиться к вампирам. Не видел смысла. Они и сами все сделают хорошо. А мне стоит немного прийти в себя. Все же эти люди были сломаны моим телом. Когда я пришел в себя и был готов на подвиги, вампиры уже закончили и доложили обстановку. Это и вправду шахта, только здесь очень давно уже ничего не добывали. И как уже аналитики предположили, Она служила перевалочной базой, чтобы в случае чего не показать врагу, а в нашем случае Варгу, важный объект. Сама шахта была завалена, и здесь не было других проходов, кроме порталов. Лей было немного, может, человек сто, и все убиты. Никого из пленных и близко не было. Схема понятна. Они из нужного места открывают портал сюда и заполняют это место ресурсами, а отсюда уже несут их, куда им надо». Ну, что теперь делать с этим местом, я не знаю. С одной стороны, можно и самим начать добычу, а с другой — зачем? Опасно. Они ведь могут прийти сюда в любой момент. «Предлагаю дождаться всех наших и вернуться назад», — озвучил свою мысль. Никто не возражал, и скоро сюда прибыл первый отряд бойцов, только уже через наш портал. Ватиканцы, кажется, сообразили, что забыли закрыть портал и исправили свой косяк. Только было уже поздно. В помещениях и коридорах уже находились некоторые вещи, в виде ящиков и прочего. То, что так и не успели перенести. Вернувшись в бункер, мы продолжили разведку, и не мы одни. Клане тоже уже все подготовились и теперь тоже ходили тут. А на стенах замка стояли бойцы, которые отстреливали зомби. Некоторые помещения уже начали оборудовать под наши нужды. Ведь замок наш, и теперь нам его удержать. Первым делом напрягли Лорию. чтобы она отремонтировала по-быстрому хоть парочку комнат. Так у нас появился склад и лазарет. На это все ушло два часа, и Глория ходила золой, как кошка, и шипела на всех. Ей не нравилось, что пришлось делать комнаты быстро, без вкуса и убранства, а просто заделать дыры и вставить двери. Но ничего, скоро у нее будет возможность развернуться здесь на полную катушку. А тоже была дома, и я пошел ее проведать. И то, что я хочу сейчас жрать, как Жорик, «Ничего не значило. Я точно шел пробедать только ее». Дома было все в порядке. Девушки окружили Амаретту и заставили ее рассказать, что она интересного увидела и как все прошло. Я в невидимости постоял некоторое время и понаблюдал за ними. Смотря на все это, я пришел к выводу, что они уже устали постоянно сидеть в замке. Сейчас даже по острову опасно гулять. Вот и выходит, что, переехав из небоскреба, ситуация не сильно изменилась. Но это временно, надеюсь. Уберут следы врагов на острове и разберут все их укрепления. Скоро снова все будет, как и раньше. Вот только им хочется разнообразия. Может, сводить их куда-то? Кстати, заметил еще одну интересную вещь. «Все, можешь выдыхать. Ты чего такой напряженный?» Подошел я к Жижику и погладил его по головке. Он принялся шипеть и отталкивать меня лапкой, чтобы я ему не мешал. Он был очень занят. «Такой занятой делом котенок!» Сидит на попе и большими круглыми глазами внимательно следит за Мореттой. Кажется, он очень близко принял к сердцу мои слова. Теперь даже в замке ее оберегает. «Ты на кого шипишь? Мне отобрать у тебя доступ к кофейным запасам?» Кажется, до него дошло. Медленно повернул он голову в мою сторону и теперь, даже не моргая, смотрит на меня, как будто и не видит. Эх, как бы я не сломал его. Ладно, я знаю, что нужно сделать. Зовем Жорика. «Жора!» Тот твой братуха слегка поехал кукухой. Иди приведи его в порядок. Объясни ему, что охрана отмена. Что тут началось? Жорик просто пожал плечами и молча за шкирку потащил Жиржика за собой. Тот, конечно же, сопротивлялся. Только против Жоры нет приема. Я готов был ко всему, когда шел за Дими. Думал, может, поговорят или просто подерутся. Хотя больше стоял на то, что пойдут к Полине и вместе нажрутся. Но вот то, что откроется портал... И оттуда высунется лапа которая депортировала Жижика, и я никак не ожидал. Судя по действиям Жорика, это он заложил своего братика, и тот отправился на курс подготовки молодого бойца. Бедный Жижик. Земля ему печеньками. Кая ему устроит там веселую жизнь. Ну что, сдал родного брата? Доволен? Сколько хоть его не будет? Я так понимаю, он отправился увидеться с матерью, а вот ты не хочешь? Подошел я к Жорику. — Ням, недель, — ответил кратко мне Жорик. «Про неделю я понял, а вот ням — это сколько?» «И что мы теперь будем без него делать? Кто теперь будет по утрам пить кофе и жать печеньки?» «Бойтесь своих мыслей, слов, шуток!» Пока Жора думал над ответом, то к нам открылся портал, и из него выглянула голова Каи. «Чур не меня!» — сразу поднял руки вверх на тот случай, если ей еще кто-то нужен. Жорик начал икать. «Кая почему-то смотрит на меня и ухмыляется?» Бездна стала ржать. А мне сразу захотелось открыть портал к синему плану и удрать. Вот только кто сказал, что она меня и там не найдет? Зачем я ей нужен? Неужели, Жижик, пожалуйста, и...» Не успел я понять, что ей от меня нужно, как она полностью вышла из портала. И когда ее вторая рука высунулась полностью, я увидел что-то белое в ней, а затем этим белым она в меня и швырнула. В мою грудь не больно что-то ударилось, но когда я опустил голову, то увидел, что там ничего нет. Зато почувствовал что-то на своем плече. Медленно, как в кино, поворачиваю голову направо и встречаюсь взглядом с этим белым чудом. На моем плече сидит маленький гиперактивный кролик с глазами в раз пять больше, чем положено, и с высунутым розовым язычком смотрит на меня, при этом виляя маленьким хвостиком. Почему он дрожит? Его ротик постоянно открывается и закрывается, отчего слышно, как он плямкает. Ну, зашибись! Охрана замена! Зачем? Вот зачем? Что мне делать с этим? Нежно поднимаю кролика за маленькие милые ушки и протягиваю назад его Каи. А вот то, что она сделала шаг от меня, меня слегка заставило задуматься. Ведь что такое было? Мне что, показалось? Опять осторожно делаю шаг вперед, а Каи шаг назад. Так, стоп, какого хрена? Уже ничего не понимаю. Но объяснять мне никто ничего не стал. Вместо этого Каи махнула мне лапой, прыгнула в портал и исчезла. «Жора?» Думаю, может, он прояснит эту дурацкую ситуацию. Но Жору парализовало. Один глаз больше, чем второй, и смотрит на кролика. Как? Как? «Какая... какая... какая... какая какая обреченно выдает Жора и падает в обморок. Поворачиваю кролика к себе и внимательно в него всматриваюсь. Он смотрит на меня обожающими глазами и чего-то ждет? «Ну тогда ты, может, не объяснишь?» Надежде спросил у кролика. Он только и ждал, чтобы я обратил на него внимание, и, кажется, плямкать стало еще быстрее. Вырвался из моей руки и по этой же руке забежал мне за шиворот, где удобно умостился и стал крутиться, словно сам себя гладит об меня. Я стоял в полном шоке, не зная, что сказать или сделать. «Тут тебе какая сообщение передала?» Вдруг внезапно объявилась бездна. «Сообщение?» «Я сейчас ступил просто жестко. Все мои мысли спутались в голове». «Ага», — весело ответила девушка. «Она сказала, что Жижик еще неопытный ребенок, и она соскучилась за ним». Взяла его на две недельки на перевоспитание, но взамен на это время отдала тебе свою доченьку. — Так ты еще и баба! — не выдержала моя психика, и я мигом достал кролика и снова в подвешенном состоянии приподнял его за ушки, внимательно рассматривая. Кролик мне закивал и стал облизываться розовым язычком. — Так! А ты куда? Стоять! Пока я тут разбираюсь со всем этим безобразием, Жорик решил втихаря слинять. Что дальше произошло, сломало мой мозг еще больше. Катастрофа увидела, что Жорик убегает, и помчалась за ним следом. Ее скорость была таковой, что у Жора не было никаких шансов. А дальше Жора был очень быстро пойман, побежден и затискан. Было смешно наблюдать, как кролик, в два раза меньше размером, чем Жора, тягает за хвост моего пушистика, как хочет. «Ням-ням-ням! Более чудо!» Ой, кажется, Жорик даже новые слова выучил. Я присел в коридоре, закрыл глаза и задумался. Психовать или протестовать просто нет никакого смысла. Кая очень хороший мой друг и обижать ее нельзя, а также ее детей. А то можно и без головы остаться. Тут выбор совсем небольшой, только смириться и плыть по течению. Ведь ничего страшного не случилось, правда? «А-а-а!» <связывая> Раздался детский крик, который в миг меня отрезвил и заставил мгновенно действовать. Вбегая в комнату откуда раздался крик, не зная чего ожидать или увидеть, но сердце при этом бешено колотится. Мамочка! «Смотри, нашла настоящего белого кролика!» орёт Лиза на всю кухню, крепко обнимая катастрофу. «Какой он миленький!» вбежала на кухню Полина. «А где ты его нашла?» «Ну...» — замялась на секунду Лиза. «Он сам меня нашёл». Лиза и Полина тискали кролика. Это обалдело по полной. Аж глазки закатывало от удовольствия. «Кажется, я начинаю понимать, почему Жора так не любит и боится катастрофу. Эта ката помешана на ласке, а Жора у нас серьёзный пацан». Хрен пойми кто. Он любит только кушать и спать. Её появление сегодня вызвало фурор у нас дома. Все хотели потискать такую милашку. И Ли с Рослифой тоже не исключение. Они все умилялись и играли с ней. А она, как мне показалось, была очень рада такому пристальному вниманию. Ещё заметила, что она очень гиперактивна, может просто бегать по кругу на одном месте, пока её не заметят. При этом не только требует к себе повышенного внимания, но и ждёт, когда все будут смотреть только на ее, а затем уже пользуются этим по полной программе. Бедный, бедный кролик. Ты ещё не знаешь, что у тебя тут есть достойный противник. Лиза и Аня не сдадутся просто так. И вот сейчас вечером я лежу на диване и ищу на торговой площадке себе припасы, а дети раз пятьсот уже пробежали с кроликом мимо меня, при этом издавая радостные звуки. Просто Жора слишком быстро вырос и перестал с ними играть. Вот и и скучно стало с ним. Незаметно для себя я вырубился, а потом очнулся, но уже не у себя дома. За столом сидели бездна и хаос. Это те, кого я хорошо знаю, а вот что за нечисть сейчас жует пирог, я пока не понял. Что-то потлатая настолько, что волосы по пояс и вообще весь заросший. Таким образом, даже лица не видно. Все было закрыто волосами. И в момент, когда она раздвигала их, чтобы укусить пирог, Я пытался присмотреться и увидеть лицо, но никак не получалось. Не знаю, как это может быть. Я вроде смотрю, но ничего не вижу. Магия, блин. «Заходи, бродяга, присаживайся», — машет мне довольный хаос. Сегодня он был в образе сыщика. Курил длинную трубку, из которой выходил розовый дым. И трубка эта была живой. она слегка постанула, когда он затягивался в очередной раз. Видя, как я внимательно разглядываю, он протянул ее мне. «Погодишь?» Пожалуй, откажусь. Что-то стремновато мне живую трубку в руки брать. Но, с другой стороны, очень интересно, что это такое. Вот только боюсь последствий. Ну и чего завис? У нас тут пирожки, правда, холодные уже. Накинулась на меня со спины бездна и посадила за стол. Давай уже кушай, пей, раздевайся, веселись. — Что? — уловил я одно из только что сказанных слов. — Что? — скопировала она меня и рассмеялась. Меня сперва накормили, а потом напоили. В этот раз у меня была синяя бурда, которая выглядела красиво, а на вкус была ещё лучше. Когда её пьёшь, такое ощущение, что самая спелая черника взрывается у тебя во рту, а затем появляется вкус сочной малины. При этом там градусов тридцать, которых не ощущаешь на вкус, но голова постепенно тяжелеет. — Ну, товарищ, ты такими темпами не досидишь с нами до конца, — покачал головой хаос и выдохнул на меня розовый дым из своей стонущей трубки. Я закашлялся и попытался бороться с дымом, отмахиваясь. Но он, как назло, не уходил, а именно лез ко мне в ноздри. Ну, Но охренеть, дым с собственным маршрутом. Хорошо, что только лезет в нос. Однако после него голова стала легче, и опьянение стало отступать. Это позволило мне пить дальше со всеми, на уровне. В следующих минут десять. — Кстати, а кто это? Все же не удержался я и спросил собравшихся, указывая на Чупакабру. «Да что ты такое?» — выругался Хаус. «А я говорила...» — победоносно вскинула руку бездна. «Подставляй свою голову». «Что, прямо здесь?» — приподнял правую бровь Хаус. «Хм... Точно не стоит здесь, а то еще погибнет кто-то...» — и бросила на меня загадочный взгляд. «Милый, мы скоро вернемся. Подожди нас здесь. Как будто у меня есть выбор». Не успел сообразить, что случилось, как они их вправду пропали. Зато передо мной появился огромный телевизор, на котором я мог лицезреть безжизненную пустыню, где сейчас стояли бездны и хаос. Интересно было, что они там делают и что задумали, а потому я подвинулся поближе. это чупакабре было пофиг, она молча жрала пирог. Может, это кукла Вуду, а не живое существо? Забив на эту чупакабру, я повернулся к телеку и стал смотреть, что там происходит. А там было все неоднозначно. Хаос подошел к бездне и встал на одну колено. Может, я сейчас увижу рождение новой семьи, а в почетные свидетели меня возьмут? Хотя не уверен, что у таких сущностей свидетели долго проживут». Бездна с улыбкой подошла к нему и потрепала за волосы, что-то говоря. Звука там не было. «А можно мне звук и погромче?» Ответом было молчание. «Ладно, обойдусь, значит». Я уже ждал, что он достанет кольцо, но вместо этого бездна вытянула вперед свою нежную на вид руку и сложила пальцы таким образом, чтобы дать челбан. Только теперь я понял. Они поспорили на что-то, и бездна победила. Только вот что за наказание такое неинтересное? Так я думал до того момента, пока она его не ударила. Мне показалось, что в этом месте взорвалось солнце, или ядерные боеголовки, причем все сразу, которые есть в нашем мире. Взрыв был такой силы, что я минут десять видел по телевизору только желтое пятно. Когда через полчаса все развеялось, я обнаружил, что бездна спокойно стоит, как и стояла. Впрочем, хаос тоже, но вот на хаосе одежды больше нет, да и выглядел он так себе. А вот пустыни больше не было. Теперь они стояли на метров сто ниже, чем раньше, в центре океанской впадины, только без воды. Вот это, мать его, щелбан! Она полмира уничтожила ради какого-то простого пари. Заждался? За спиной оказалась девушка и нежно обняла меня, чего я вздрогнул. «Давай договоримся, что ты не будешь давать мне щелбаны и даже в шутку. Думаешь, я только щелбаном так могу?» Но я тебя поняла, не переживай. С тобой мы будем делать вещи поинтереснее». Почему-то мне стало не по себе от ее взгляда и улыбки. А вот и хаос пришел. Теперь он был в новом клетчатом костюме и курил сразу две трубки. Кажется, ему было плоховато. Его взгляд не мог сфокусироваться на одной точке. «А ты не боялся его убить?» — поинтересовался я у нее. «Ой, как такого убьешь?» — отмахнулась она. «Он живучий, как тысяча черных тараканов. Но с ним весело». Вечеринка продолжалась. После двух бочек уже нового пойла, которое нам доставили красноперые улитки, хаос наконец-то пришел в себя. «Все! Я опять с вами!» — лопнул он в ладоши. «Хорошо бьет чертовка!» — потер он голову. «Никогда с ней не спорь, пока не станешь хотя бы моего уровня. А то крыша снесет!» Пусть он и не вернулся, на кажется, она у него и все равно протекает. «А теперь, Варк, давай перейдем к тому, ради чего мы тут собрались», — повернулся он ко мне, и бездна сделал вот так же. «У нас для тебя есть новое задание, и даже оплата есть». «Вот». На столе появились три стрелы. Стрела сонного дыма, стрела мина, стрела электрического разряда. Я глянул на эти сокровища и тяжело вздохнул. — Не знаю, какую авантюру вы придумали, но если отдадите мне все три стрелы, я согласен. — И плевать, какое там будет задание.